Глава 20. 15 дней с начала эксперимента. За окном шел дождь, в штабе оперативной группы каждый занимался своим делом. Диме удалось поспать не больше четырех часов, но он уже завтракал за рабочим столом лапшой быстрого приготовления. Сергей в промокшей насквозь куртки, вошел в кабинет. Зонт забыл дома, несмотря на двойное напоминание жены. Скворцов поспешил сообщить радостные вести и протянул отчет. Камеру с заправки отсмотрели, засветились четыре машины. Сергей изучил снимки и данные на автовладельцев. Скворцов нервно постукивал носком ботинка. «Сядь, не стой над душой!» — пробурчал Брындин. Скворцов покорно опустился на стул и заглянул в рапорт. «Камера зафиксировала машину Мещерского», — начал перечислять он. «Два легковых автомобиля и фургон». Владельцев «Ниссана» и «Фургона» установили, а по второй легковушке пока в процессе. Сергей передал отчет напарнику. «Я уже смотрел». Дима засасывал длинную прядь лапши. «Ниссан записан на Петренко Ольгу Геннадьевну, 50 лет, а фургон — на Евгения Бабича, агронома из села Черепаново. У владельцев никаких приводов, ничего?» Скворцов отрицательно покачал головой. «Езжайте к тетке», — обратился Сергей к Скворцову. И к нам ее на допрос. А мы с Заварзином к агроному прокатимся. Может, это наш пассажир. К Сергею подошел молодой сотрудник. — Сергей Михайлович, вас Олег Дмитриевич искал. — Ёлки-палки, — засуетился Брындин. Ты меня не нашел, Эдик. Или я на выезде с утра, или кровь сдаю на благо Отечества. Выбирай сам. Сергей, торопясь надеть куртку, запутался в мокром рукаве. — Поехали, пока не припахали. Дима понял, что закончить завтрак не получится. «Давайте, шуруйте!» — крикнул Сергей Скворцову. «И смотрите осторожнее там!» Уже через 10 минут напарники летели по трассе. Дима просматривал документы на владельца фургона, агронома Бабича. Раздался телефонный звонок от отца. Помедлив, снял трубку. «Да, извини, я зань. «Слышишь меня?» — не дал ему договорить отец. «Мне надоели твои отговорки!» «Возвращайся домой. Это приказ. Через две недели получишь новое назначение». «Алло!» Дима устало потер переносицу. «Пап, я работаю». «Не говори ерунды. Какая еще работа в этой деревне?» «А ты новости почитай. Все, не могу говорить». Дима отключил телефон и еле сдержался, чтобы не кинуть номер отца в черный список. Какое-то время напарники ехали молча. У меня с моим батьком тоже не ладилось. Нарушил тишину Брендин. Могу понять. Я так не думаю. Отрезал Дима, словно 14-летний подросток, обиженный на весь мир. Хорошо. Не хочешь — не будем. Дима теребил уголок папки и смотрел в окно. Привык приказы раздавать. Наконец, не выдержал он. Не понимает, что я не его солдат. Всю жизнь за меня решает. Где мне жить, кем быть, что любить. «В какой горшок ходить?» «Я сам не знаю, чего хочу!» «Почему он думает, что знает лучше?» Брендин улыбнулся. «Столько слов сразу я от тебя еще не слышал!» Сергей посмотрел на снимок жены и дочки на приборной панели. Всякий раз, поддавшись суете или раздражению, ему было достаточно взглянуть на фото, чтобы успокоиться. Голос отца действовал на Диму, как удар плетью. Обычно после общения с ним он подавлял гнев и обиду, смирялся со своей судьбой, словно буддистский монах. Но не сейчас. Брендин, ты знал, что следователем станешь?» «Знал. Я, когда маленький был, смотрел такого комиссара Катани. Помнишь его?» Дима покачал головой. «Ну, здрасте. Сериал про мента итальянского. В общем, у меня как щелкнуло что-то. Серьезно тебе говорю? Решил тогда, буду преступников ловить, и все». Кто же знал, что все никак в кино? А потом уже поздно было. Вот именно поздно. А я не хочу ждать, когда будет поздно, выпалил Дима. Брындин посмотрел на напарника. Для протокола. Я свою работу люблю, со всеми ее недостатками, и ни о чем не жалею. Рад за тебя, нахмурился Дима. Но я тебя за понимаю. Все у тебя будет, разберешься. Сейчас курсов всяких немерено, каких хочешь, не пропадешь. Нелюбимым делом заниматься оно, конечно, никому не надо. Сергей вспомнил себя в его возрасте. Он был трудягой и всегда погружался в работу с головой, но выстраивать правильные отношения с руководством так и не научился. Поэтому, в отличие от многих сверстников, продолжал работать в поле. А Дима очень на него похож. Говорил, что думал, а это большая редкость в профессии. Сергей свернул с трассы на проселочную дорогу. «Я последнее тебе скажу за варзем, но ты на меня не обижайся. Хочешь верь, хочешь нет, но хороший следак — явление редкое. Опыт, образование, связи. Все херня. Следователь — особый тип личности, что ли. То, что природа в тебя положила. Я тебя ни к чему не призываю, конечно, это твоя жизнь. Живи ее, как тебе хочется, и плевать, кто что думает». Но когда решение будешь принимать, учти, у тебя есть талант. Его игнорировать нельзя. Если бы я верил в Бога, я бы даже сказал «грешно». Но я в Бога не верю, поэтому пошел я нахер». Брендин расхохотался. Дима улыбнулся. Впервые за время их общения ему показалось, что Сергей куда более глубокий человек. Машина следователей въехала в заброшенную деревню. Сверившись с адресом, Брындин припарковался у старого дома с покосившимся деревянным забором. Из трубы шел дымок. Фургон, попавший на камеру у заправки, стоял перед ними. Следователи вышли из машины, сверили номера фургона. «Наша машина. И Бабич, судя по всему, дома», — подтвердил Дима. Напарники направились к дому. Участок явно давно заброшен. Мусор, заросший сад либо бабич появлялся тут крайне редко либо был плохим хозяином дима заглянул в окно но ничего не увидел из за плотных штор брендин постучал в дверь добрый день следственный комитет есть кто дома ответа не последовало и дима потянул за ручку дверь была не заперта напарники переглянулись брендин открыл кобуру положил руку на пистолет и вошел в дом дима вошел следом У входа гудел старый холодильник, в печке буржуйки догорал огонь. В углу тусклой комнаты стояла старая советская кровать. Следователи осторожно прошли по скрипучему полу. Сергей замер, увидев на стене вырезки из газет со статьями о профессоре. Дима направился к люку в подвал. Раздался звон битого стекла, за спиной Брындина грохнули два выстрела. Мебель разлетелась в щепки. Сергей инстинктивно упал на пол, спрятался за железной кроватью. Дима укрылся за шкафом. Прогремели еще два выстрела. Стенка шкафа и изголовье кровати разлетелись в дребезги. Следователи открыли огонь. Снова два выстрела, и в комнату влетел коктейль Молотова. Языки пламени стелились по полу. За пару секунд огонь перекинулся на шторы и мебель. Дом быстро наполнялся едким дымом. «Уходим!» Сейчас полыхнет! крикнул Дима, прикрывая рот рукавом. Он снаружи выманивает! В комнату влетел второй коктейль. Дима еле успел увернуться. Давай за мной! Брындин начал пробираться к выходу с оружием наготове. Дима полз следом, но, увидев на полу следы запекшейся крови, остановился. Огонь быстро распространялся, дым заполнил комнату. Дима заметил пустую стеклянную банку и столовый нож. Закрываясь от огня, соскоблил кровь с пола, сыпал в банку и поспешил за напарником. Сергей выбежал на улицу, выстрелил в удаляющийся фургон, но машина была слишком далеко. Брындин метнулся к своей машине и заметил, что колеса Форда прострелены. «Сука!» Он схватил рацию с переднего сиденья. «Всем постам! Срочно группу преследования и пожарных!» «Подозреваемый скрылся!» Зеленый фургон марки «Форд», номера Анатолий, 597, Светлана, Константин. Сергей побежал к дому, подхватил на крыльце напарника, потащил от пожара. Дима тяжело кашлял. За спинами прогремел взрыв, снося ветхие стены и крышу. Сергей упал на землю, закрыв голову руками. Диму откинуло к дороге, осыпало землей. По участку разлетались обгоревшие вырезки из газет, с фотографиями Мещерского.